в искусстве привлекать благорасположение и почтение мужчин, удерживая их в пределах скромных и позволительных сношений. Одним словом, это средина между несносным жеманством и предосудительной вольностью в обращении. — Согласен, — сказал я, — и непременно хочу жениться. Это весьма легко, сказал профессор. Но надо бы на прежде представить доказательство, что в случае потери вашего имения или преданного, вы можете собственными трудами пропитать свое семейство, чтобы после не быть в тягость обществу. Вот, запитая, сказал я. Но мы после поговорим с вами об этом. Между тем слуга доложил, что куша не подано. Мы пошли в залу и уселись за круглым столом без всякого порядка, где кому было угодно, исключая женщин, которые поместились в один ряд. Стол был уставлен разного рода кушаниями в деревянных блюдах. Они стояли на золотых подносах и триножниках, а согревались лампами с водородным газом. Примечание. Металл употребляется здесь только как лучший проводник теплоты. Конец примечания. Большая часть кушанев, чрезвычайно вкусных, состояла из неизвестных мне растений и мяс. Одни только рыбы припоминали мне наше время». Городоначальник, приметив мое любопытство, сказал, «Все, что вы здесь видите на столе, исключая хлебного и плодов, есть произведение моря». По чрезвычайному народонаселению на земном шаре и по истреблению лесов все почти животные и птицы, которых прежде в таком множестве употребляли в пищу, перевелись. Лошадей мы бережем, как верных наших товарищей. Верблюдец, коров и овец сохраняем для молока и шерсти, слонов — для войны. Но зато море представляет нам неисчерпаемый магазин для продовольствия. После изобретения подводных судов и усовершенствования водолазного искусства Дно морское есть плодоносное нива, населенное несчетным множеством питательных растений. А воды снабжают нас в изобилии рыбами, водоземными животными и раковинами. В странах, отдаленных от моря, люди занимаются фабриками, рукоделиями, разведением плодов, хлебных растений и винограда. Воздушное сообщение доставляет нам средства весьма скоро меняться различными произведениями. «Кстати, о винограде», — сказал я, налил бокал и выпил за здоровье собеседников. Вино показалось мне удивительного вкуса. Оно соединяло в себе игру и мягкость шампанского с крепостью Бургонского и имела какой-то очаровательный запах. — Скажите мне, господа, — спросил я, — позволяет ли усовершенствованная природа человеческая употребление вина? — In vino veritas, — сказал важно президент Камчатской академии. При сих словах все бокалы наполнились и опорожнились за мое здоровье. — Это по-нашему, — думал я. Наконец служители убрали блюда и оставили одни только плоды, закуски и вино. В это время профессор встал со стула, подошел к стене, потянул пружинку, и прелестная мелодия, уподобляющая звуком нескольких арф, пленила мой слух. После прелюдии...